Москва-Точково, деревня Петрова. Из состояния младенческого анабиоза удалось выйти только к третьему лету жизни, точнее говоря, к третьей весне. И первое собственное воспоминание легко датируется это май 1950 года. Не торопясь, то и дело останавливаясь глазея по сторонам, плетемся мы с папой по Гоголевскому бульвару от станции метро Дворец Советов ныне Кропоткинская, Карбатской площади. Справа, в самом начале бульвара, там, где он изгибается дугой, сияет яркий при яркой, зелёный при зелёной травой раннего лета, высокий превысокий газон гора. На зеленом склоне аппетитными желтками солнышками сияют новорожденные одуванчики. На мне очень черное пальто и очень белый платок. Глубокий черный цвет пальто, ярко зеленый газон и ослепительно желтые одуванчики. Колорит первого запомнившегося эпизода личной жизни. Пальто было бархатным. Вот откуда этот глубокий черный цвет. Второе собственное воспоминание того же времени, тех же ярких майско июньских дней. Я все еще почти младенец, все еще прикреплена к молочной кухне, и мы с папой, мама без устали работает. Каждое утро спускаемся по Савельевскому, ныне Пожарскому переулку к Москва-реке. Направляемся за младенческой провизией для памяти скандируя по дороге: два молока, два киселя, один кефир, один творог. В молочной кухне нам выдают кусочек творога в мокрой бумажке и тяжелые стеклянные бутылочки с выпуклыми мерными шкалами на зеленоватых боках. Узкие бутылочные горлышки закупорены плотными влажными кусочками ваты. Нести бутылки нужно осторожно, сумкой не размахивать, чтобы не вылетели ватные пробки. А кефир, кисель, и молоко не пролились на клеенчатое дно черной кошелки. Папа обожает мутный клюквенный кисель с крахмальной проседью. Для него-то мы и берем кисель на молочной кухне, потому что от склизких крахмальных комков мой организм содрогается так же бурно, как от пенки в кипяченом молоке. Мы с папой идем вдоль ограды старинного одичавшего сада. В саду одинокий дом изумительной красоты с полукруглой террасой, и крошащейся каменной лестницей, круто спускающейся к мёртвому фонтану. Обрамлённый садом дом необычайно хорош, но обшарпан, заброшен, сиротлив, а самое удивительное земля сада покрыта ковром незабудок, ярчайшим, плотным, голубым. Я втискиваю лицо меж прутиев ограды и узнаю, какая бывает на свете голубизна. И каждую следующую весну надеюсь увидеть это чудо снова все еще надеясь. Но никогда больше в саду этом, все таком же заброшенном и пустынном, не наблюдалось никаких признаков удивительных незабудок 1950 -го года. В том же пальто застал меня июнь того же года на даче в деревне Петрово. Вместе со смутно помнящейся хозяйской то ли дочкой, то ли внучкой, большой уже девочкой, спускаемся к речке, продираемся сквозь заросли диковинных цветов. След за нами, окружая нас и тесня, плетутся, спотыкаясь, и устрашающие гагача нелепые существа моего роста, толстые белые гуси. Побаиваюсь я их не зря. Через несколько дней один из этих монстров ущипнёт меня за ногу. Наверное, лето 1950 было стабильно прохладным, потому что с бархатным пальто я не расставалась. Именно в нем навещала папу, писавшего этюд на берегу Москва-реки. Однажды папа писал большой куст бурноцветщей золотой пижмы. В густой траве вокруг пижмы мелькали редкие васильки. Их-то я и выжидела. На самом деле, они нужны были папе. Или он воспитывал мою волю, а может быть, просто такую игру затеял. Но срывать васильки разрешалось только по мере их написания. Я не сводила с утюда глаз, и как только папа ставил очередную голубую точку, алчно срывала увековеченный василек. От того лета и следующего тоже Тучковского сохранились этюды. Чаще всего это берег Москва-реки с высоким парамедальным тополем доминантой пейзажа. На горизонтальном этюде две крошечные фигурки сидящие на береговом откосе мы с мамой. Мама с пучком на затылке и я в бархатном пальтишке. Второе Тучковское лето ознаменовалось встречами не столько с цветами и домашней птицей, сколько с людьми. К примеру, интересным знакомством с дяденькой во френче из кабины грузовика под дождем, подвозившего нас с папой откуда-то куда-то по скользлой лесной дороге. Папа забрался в кузов, а я всю дорогу сидела на коленях у дяденьки военного и подробно отвечала на его приветливые расспросы. Чудесно было ехать в кабине грузовика и беседовать с военным человеком. Всерьез озадачила дискуссия, разгоревшаяся между большими девочками, деревенской и городской спорившими возле жестяного рукомойника о том, когда же на самом деле нужно мыть руки, перед едой или после. Убедительнее казались аргументы деревенской, настаивавшей на мытье рук испачканных в процессе еды. Кстати говоря, щи и кашу в деревне Петрово варили точно в таком же горшке, который я использовала совсем для других целей. Из этого же горшка и ели. Синий, как ночное небо горшок. Вынимали из печного жерла, ставили в центр стола, хозяйская семья усаживалась вокруг и принималась за еду. Ничего странного в этом не было. Любой бытовой предмет, особенно эмалированный, был во времена моего детства большой ценностью, дефицитом. Мой ночной горшок тоже достался нам по счастливому случаю. Как-то раз соседка тётя Дуся Хрюкова шла по Метростроевской улице мимо хозяйственного магазина, и в глубине подворотни увидала очередь. Дефицит всегда давали со двора. В тот раз давали ночные горшки, само собой по одному в руки. И хотя у Хрюковых один горшок уже был, тётя Дуся очередь выстояла и горшок взяла на всякий случай. Счастливый для нас случай. Горшок с небольшой наценкой был предложен нашей семье и оказался ей по карману. То есть нежданно-негаданно, за реальные деньги, не затратив никаких усилий, мы стали обладателями Первокласснейший дефицитный вещи. Он так и стоит перед моими глазами, наш замечательный горшок, ёмкий, эмалированный, с крышкой, аппетитного шоколадного цвета снаружи и нежно сиреневый в трогательных крапинках изнутри. В деревне Петрово на хозяйском столе царил горшок цвета ночного неба, а в самом ночном небе царила неправдоподобно огромная рыжая луна. Как-то слишком уж низко повисала она меж черных тучковских елей летом 1951 года. О моем глубокомысленном соображении, что дескать луна это мать, а месяц мужик, папа, стремящийся убедить родных своих в том, что я достаточно умна, талантлива и наблюдательна, поспешил сообщить в письме к бабушке, жившей в Тулете у племянницы в поселке Софрина. Отношения со сверстниками складывались непросто. Благородного воблю сына тетушкиной подруги. Я обижала и даже била. Боря был старше года на два, ему ничего не стоило стереть меня в порошок. Но Боря не бил девочек. Так уж он был воспитан этот чудесный Боря. Однако без равновесия в природе не обойтись, и меня лупила малолетняя Наташка, соседка по московскому дому. Наташина семья тоже снимала дачу в Петрово. Наташа моложе меня на 10 месяцев, но энергичнее. Так что за безответного Борю Мстила малолетняя Наташа. Потом-то у Бори все сложилось неплохо. Он давным-давно живет в Иерусалиме и растит в этом городе троих сыновей. Ну а мы с Наташей по-прежнему в Москве. Москвички в жопе зажжённые спички, как говаривала моя няня. И утешаемся сомнительной поговоркой: "Дескать, где родился, там якобы и пригодился". Так ли это? Вот вопрос. Тем же тучковским летом на моих глазах произошла казнь петуха. Крупное тело петуха с хвостом, похожим на разноцветный салют, вырвалось из рук казнившей его хозяйки, деловито пробежало по двору и скрылось в темном сарае. А петушиная голова со свернутым набок трепещущим красным гребнем и затянутыми серо-голубой пленкой глазами так и осталась лежать на березовой плахе. Как ни странно, но обезглавленный петух и ночной горшок на деревенском столе Сохранились не только в моем забитом мусорными воспоминаниями сугубо местного значения сознании, но и в памяти Бори, бывшего чудесного мальчика. Несмотря на то, что прошедшую с Тучковских времен половину века Боря прожил содержательно и разнообразно, поездил по миру и повидал много чудесного, почудеснее петуха и ночного горшка с борщом. Прошлым летом Боря посетил Москву. Человек основательный преданный собственному прошлому, Боря запланировал посетить места, в которых прошла половина его жизни. Решился пройти прежними тропами и повстречаться с теми, кто еще не покинул Москвы и ее окрестностей. Первым делом, полный ностальгического задора, белозубый загорелый спортивный Боря посетил одну подмосковную деревню. Здесь в младшем школьном возрасте он провел несколько летних сезонов у родственников соседки по коммунальной квартире. Боря помнил адреса, и по одному из них сумел найти и даже опознать товарищей детских игр: старенького, пьяненького, вялого. Боря бросился детский на грудь, ошарашил признанием, что приехал к нему аж из самого Израиля, с ударением на втором И. Израиля. Пропьянствовал с другом детства полночи и обнаружил, что дядька Борю не помнит. Но появилась надежда, что Боря вспомнит другой деревенский мальчишка, давно переехавший из родной деревни в еще более дальнее Подмосковье. На утро, переполненный дружескими чувствами, Боря готов был отправиться ко второму приятелю. Боря очень хотелось, чтобы его вспомнили и признали. Но первый друг так и не очнулся. Не преодолел хроническое свое похмелье и не смог проводить Борю к общему другу детства. И сама деревня огорчила и разочаровала Борю. Раньше это было многолюдное поселение с широкой проселочной дорогой, МТС, машино-тракторной станцией, с молотилкой, гумном, птицефермой и стадом, со множеством мужчин, женщин и детей, теперь она превратилась в заросшее лопухами, пустынное и безнадежно деклассированное пространство. Среди многих неутешительных впечатлений, географических и человеческих, Боря обратил внимание и на то, что на московских улицах реже, чем 20 лет назад, встречаются интеллигентные лица. Увы, крыть мне было нечем.